Слава 23. Дорога на Сандомир В дорогу с собой Славка взял Антифа, как же без него, и двух воев из отцовской дружины, Полянина Соколика и матерого Нурмана из русов. Нурман этот в Киеве вырос, со Святославом в Булгарию ходил и имя имел на славянское ухо смешное — Хриси. Как и следовало ожидать, его еще в детских переименовали в Крысу. Хриси на такое прозвище уже давно не обижался. Ростом и статью он был истиной Нурмана, твердо верил. Крыса размером с медведя порвет всех медведей в округе. Добрая дорога, по которой они ехали, тянулась на сотни поприщ, вдоль Припяти и Струменя до Пинска, оттуда напрямик к Бугу, затем через земли Ятвагов, на землю Лихитов и дальше вдоль Вислы на земли Поморов. И опять вдоль Вислы, разделявшей земли Поморов и Прусов, к городу Гданску, расположившемуся уже на берегу Варяжского моря. Напоминаю, Варяжское море ныне называют Балтийским. Иначе говоря, тракт, по которому шли Славка и его спутники, был одним из тех важных путей, что связывали скандинавский север и богатый товарами юг. Это была одна из дорог, по которой можно было дойти хоть до Царьграда, хоть до Хвалынского моря. Впрочем, так далеко Славка идти не собирался. Первым на пути русов был город Туров. Туров — новоставленный город. Построили его там, где сливаются две реки — Ядза и Струмень, которые еще называют Верхней Припятью. Построили недавно, еще при княжении Игоря. Важное место Туров. Вдоль Припяти лежит один из путей на юг. В Турове ныне держали свой стол Дреговичские князья. Племя Дреговичи сильное и многочисленное, вся земля от Двины до Припяти была их. Однако с Кривичами и Роговолтом Дриговичи не ссорились, и с древлянами, чьи земли лежали к югу от Припяти, тоже. В разпрех между Ярополком и Владимиром Дриговичи участия не принимали. Когда Владимир, убивший Ярополка, полноправно воссел в Киеве, Туровский князь приехал к нему сам, дары привез и изъявление дружбы. Дары эти можно было бы данью назвать, но какая дань между друзьями? Потому дары. Туровского князя Богуслав знал лично. Однако в день, когда Славка и его спутники въехали в ворота Турова, князя в городе не было. Он был то ли охотиться, то ли на ранние полюдье. Это и к лучшему». Будь князь дома, пришлось бы в Турове задержаться из уважения, а Славка спешил. Вопреки его ожиданиям, попутчик из монаха вышел недурственный. В седле держался уверенно, проповедями Славку не донимал, а наоборот, рассказал немало интересного. Отец Фредрик учился в знаменитой, это еще отец Славки говорил, школе, коею основал магдебурский архиепископ Адальберт. Про Адальберта Славка тоже слышал от отца. Боярин Адальберта знал лично. Познакомился, когда тот приезжал в Киев по приглашению княгини Ольги. Тогда Адальберт уже был епископом, тоже не маленький церковный чин, как понимал Славка, и служил не только церкви, но и германскому императору Аттону. Приехал учить правильной христианской вере, но учил недолго. Его спутники повздорили с кем-то из киевских бояр, пролилась кровь, и князь Святослав Адальберта отправил в Освояси. Впрочем, Святославу нужен был только повод, Аттона он не боялся, крестьянам, особенно к чужеземцам, не благоволил. Славка Адальберта помнил плохо, потому что мал был, а вот брат Артем его хорошо знал, и не по Киеву, а по Магдебургу. Когда Артем ездил к германскому императору с поручением от Ярополка, Адальберт ему немало помог, а со Славкиным отцом архиепископ Магдебурский и по сию пору переписывался. Фредерик, правда, сказал, что архиепископ сильно хворает и вряд ли проживет долго. Но Славку это не опечалило. Он же в Магдебург не собирался. Так же спокойно, как и до Турова, доехали до Пинска. Тоже город крепкий и расположен хорошо, на слиянии Пины и Струменя. А за Пиной сплошные болота, ни один враг не подступится. В Пинске сидел младший брат Туровского князя. С ним Богуслав тоже был знаком, так что пришлось задержаться на денек. Пока Богуслав и его гридни пили гуляли и развлекались охочими до хоробров девками, монах тоже даром времени не терял пообщался с немногочисленной Туровской христианской общиной, полгода назад оставшейся без пастыря. Туровский князь, следуя общей политике Владимира, отдал единственного в Турове священника сваргам, от которых тот и принял мученическую смерть, был утоплен в болоте. После этой жестокой расправы маленькая Туровская община стала еще меньше, но все же сохранилась, добивать ее не стали, Дреговичи вообще были довольно-таки мирным народом и вместо крови предпочитали приносить богам бусы и куньи шкурки. Фредерик совершил службу, окрестил четверых младенцев и обвенчал две пары. Будь он со своими прежними охранниками, не рискнул бы. А с русами, двое из которых сами христиане, бояться ему было нечего. Пусть только местные язычники посмеют ему помешать. И не помешали. «Из-за таких пустяков веселый пир прерывать!» Пинский князь дал сладкий пару собственных дружинников проводить до Берестия. Это нынешний Брест. Этот городок на берегу Буга хоть и невелик, но значим. Здесь начинается длинный Волок, связавший Буг с Припятью, а следовательно с Днепром. За Берестием земли Дреговичей заканчивались и начинались земли Ятвагов. Киеву недружественных. Через Ятвагов шел самый близкий путь к владениям князя Мешка, но, следуя воле отца, Славка им не воспользовался. Нанял проводника из Волынян и двинулся на полдень охотничьими тропами к Червню. Шли вдоль берега Буга, Ночевали на уединенных песчаных пляжах, где деревья мочат густые кроны в зеленой речной воде, а рыбу и уток можно ловить руками. Пару раз выходили к селениям, жили в них не лендзяне, а волыняне, принимавшие киевских гридней с опаской, но, понятное дело, без явной вражды. Любой из гридней мог бы перебить всех деревенских мужчин быстрее, чем кукушка дюжину лет накукует, и смерды это понимали. Кормили гостей из общего котла, девок на ночь подкладывали. Однако можно было не сомневаться, если бы Фредерик путешествовал один, его прирезали бы в первом же селении. Лихитские владения были рядом, а там новая вера уже обрела изрядную силу в виде мечей ляжских шляхтичей. Христианское смирение и милосердие смущенно ждали в сторонке, пока железо наставит язычников на путь истины, А уж язычникам, для которых месть никогда не была грехом, прикончить жреца ненавистного Бога и удовольствие, и добродетель. Фредерик свое положение понимал и проповедовать даже не пытался. Временами он жалел, что Панкошта и его товарищи сдохли под пытками. Эти живо разъяснили бы грязным смердом всю глубину их заблуждений, и, скорее всего, навсегда остались бы в этих гостеприимных лесах. Следопытывал нянин, время от времени показывал своим спутникам хитроумные ловушки лесовиков. Тщательно укрытые ямы с кольями, самострелы, суковатые бревна, рушащиеся на голову незваному гостю, едва тот уберет с дороги мешающую ветку. Еще в арсенале дикарей-язычников были стрелы, смазанные ядом, лакомые девки, с визгом удирающие от страшных чужаков, прямо через болотные окна. Обо всем этом Богуслав, прошедший суровую варежскую школу и тоже знавший немало лесных уловок, с удовольствием толковал с проводником во время вечерних посиделок на берегу реки под веселый говорок костра. Огонь они разводили, не скрываясь, чтоб всякий видел, ни тати, ни злодеи, честные люди. Нападения опасались не больше, чем в лесных деревеньках. Возможность повстречать на берегу Буга ваташку разбойников Нурманов или равных им по силе ничтожна, а иные не рискнут и не рисковали. Буг — судоходная река, и, бывало, какой-нибудь кораблик, увидав на берегу малую ваташку, поворачивал нос к песчаному пляжу, однако, разглядев поподробнее бронь и сброю, быстренько возвращался на стрежень. Оно, конечно, добрый доспех сумасшедших деньжищ стоит, да вот не задача. как правило, внутри доспеха находится его хозяин. Понятно, что мир вокруг суров и не всегда справедлив. Так бывает, что и хороший воин в драных обносках ходит, да на деревянный посох опирается. Бывает. А вот такого, чтобы плохой воин хороший доспех носил, не бывает никогда». Хотя один раз лодья к берегу все-таки пристала. Славка ее сам поманил, признав в кормчем батиного человека. Поснедали свежатиной, добытой устахом свинкой. Запили кисловатым францским вином из запасов кормчего. Лодья шла к берестью и везла дорогой груз. Две сотни мечей работы рейнских мастеров. Поездка была рискованная. Германский император вывозить на восход такие мечи не дозволял. Нарушителей карали смертью, но возили, потому что стоили такие мечи дорого. Правда, меха северные и рыбья кость на западе стоили еще дороже. Рыбья кость — моржовые клыки. Так что торговали с большой выгодой. А риск — так все купеческое ремесло риск. Зато и барыш. Правда, о Грузе купцы сказали только богославу По секрету. Фредрику о незаконной торговле знать ни к чему. Большой тракт вел из Киева в Сандомир, а дальше в чешский Краков. Город Краков, ныне польский, в описываемое время принадлежал Чехии. Но так далеко идти не требовалось. В Сандомире русы с Фредриком распрощались у ворот новопостроенной христианской обители. Выслушали слова благодарности, От настоятеля, доброго знакомого Фредрика, получили в подарок толстенький свиток священного писания и подорожную грамотку. С ней можно было идти по червенской земле, не прячась от свирепствующих на завоеванных землях лихитов.